ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В детстве вместо музеев мама водила меня по торговым центрам, блошиным рынкам, Народный, Путиловский, Опрашка, Крупа, Юнона. Пятилистник сирени выигрывал у четырехлистного клевера. От краснолицего дяди Народного пахло зимой молоком и колбасами и сигаретным отделом. «Путиловский, братик мой старший», Купил мне туфли на белой большой платформе, и я стала уверенней и сильней, всегда была ниже всех. На чернобровой опрашке ждала, что выглянет из-за угла старый добрый Хаджана Среддин и расскажет мне древнюю притчу. Крупа, моя крестная книжная фея, властелин колец в коричневом переплете читала в автобусе 114-м. Мы с мамой тогда одновременно влюбились. Она Варагорна, я Фарамира. Юнона была учительницей то ли физики, то ли музыки. Я эти два слова до сих пор путаю. И однажды я выросла и пошла по музеям. Девала на время смотрела, изменила с крупой самому Эрмитажу и прыгнула в ее книжное и канцелярское небо. И меня обнимали. Перекрестки сирени, арагорн с фарамиром, молоко и колбасы, белоснежные туфли, смех Хаджина Среддина, дети физик и музык, мама ей 38, восемь, восьмилетние руки мои.